По лицу г р о м а н а скользнула улыбка, и он сказал, «Вождь назвал меня именем, которое я ношу от рождения, Джон Пари. Да, вы пришли, чтобы взять меня с собой в другой мир. А насчет того, что вас сюда привело, думаю, вы узнаете эту вещь». И он раскрыл ладонь. Ли узнал то, что на ней лежало, но не сразу поверил собственным глазам. Он увидел серебряное кольцо с бирюзой, какие делают индейцы Навахо. Увидел его ясно и сразу признал в нем кольцо своей матери. Он узнал бы его и на ощупь. закрытыми глазами, по весу и по гладкости камня, и потому что с одной стороны кусочек камня откололся, и мастер загнул металл чуть посильнее. Острый краешек давно уже сгладился от времени. И Ли прекрасно знал это, потому что проводил по нему пальцем бесчисленное множество раз, когда был еще ребенком много-много лет назад, в прериях своей родины». Сам того не заметив, он вскочил на ноги. Эстер тоже стояла, дрожа н а в о с т р и ф уши. Дэймон Скопа потихоньку занял позицию между ним и Груманом, защищая своего человека. Но Ли не собирался на него нападать. С и л ы покинули его. Он снова почувствовал себя ребенком. Едва шевеля непослушными губами, Он спросил, «Откуда это у вас?» «Возьмите его», — сказал Груман, он же п а р е ь «Оно сделало свое дело, привело вас сюда. Теперь оно мне уже ни к чему». «Но как?» — пробормотал Ли, забирая драгоценное кольцо с ладони Грумана. Не понимаю, как вам удалось? Откуда вы? Где вы его взяли? Я не видел этой вещицы лет сорок. Я шаман. Я способен на многое, чего вы не понимаете. Присядьте, мистер Скорсби. Успокойтесь. Сейчас вы услышите все, что вам нужно знать. Ли снова сел, держа кольцо, опять и опять бережно ощупывая его. — Что ж, — сказал он, — я п о т р я с ё н сэр. Думаю, мне необходимо послушать, что вы скажете. — Очень хорошо, — сказал Груман, — я начинаю. Как я уже говорил вам, моя фамилия Пари. И я родился не в этом мире. Лорд Азриэл далеко не первый из тех, кто преодолел барьер между мирами, хотя ему первому удалось так эффективно его взорвать. В моем собственном мире я был военным, а затем исследователем. 12 лет назад в составе научной экспедиции я отправился в страну, которой... в вашем мире соответствует б е р и н г л а н д е У моих спутников были другие цели, но я искал то, о чем знал из старинных преданий, прореху в оболочке мира, дыру, открывшуюся между нашей Вселенной и соседней. Так вот, несколько моих товарищей заблудились, пытаясь их отыскать, Я и еще двое членов экспедиции прошли сквозь эту дыру, это отверстие, даже не заметив его, и невольно покинули свой мир. Сначала мы просто не поняли, что случилось. Мы шли, пока не добрались до города. И тут же все сомнения исчезли. Мы были в ином мире. Несмотря на все наши старания, мы не смогли снова найти тот проход. Когда мы проникли в него, была пурга. А вы, не новичок в Арктике, и знаете, что это значит. Таким образом, у нас не осталось выбора. Путь назад был отрезан. И вскоре мы поняли, в какое опасное место привела нас судьба. Там жили какие-то странные существа, вроде привидений или упырей, смертоносные и неумолимые. Двое моих спутников вскоре пали жертвой призраков. Так называют их тамошние жители. А я только и мечтал о том, как бы выбраться из этого отвратительного места. Дорога в мой собственный мир была закрыта навсегда. но существовали и другие окна, ведущие в другие миры, и спустя некоторое время мне удалось их обнаружить. Вот как я попал к вам. И сразу после этого случилось чудо, мистер Скорсби. Ведь миры очень сильно отличаются друг от друга, и в этом мире я впервые увидел своего Дэймона. Да, да. Пока я не пришел сюда, я ведать не ведал о Саянке Тор, которая сейчас сидит перед вами. Здешние обитатели не могут представить себе миров, где д е м о н ы проявляют себя лишь как внутренний голос, не более. Можете вообразить мое изумление, когда я, в свою очередь, обнаружил, что это часть моей природы женского пола и имеет облик прекрасной птицы? Итак, в сопровождении Саян-Кетер я о пустился в странстве по северным землям и многому научился у арктических жителей, таких как мои добрые друзья из этого поселка. Их рассказы об этом мире заполнили некоторые пробелы в моих знаниях, полученных на родине, и я увидел ответы на многие вопросы, прежде казавшиеся... неразрешимыми. Потом я уехал в Берлин под фамилией г р у м а н Я никому не говорил о своем происхождении. Это было моей тайной. Написав диссертацию, я, как положено, защитил ее в научных дебатах. Я знал больше, чем берлинские академики и без труда стал членом их о р г а н и з а ц и и Теперь с моими новыми верительными грамотами Я мог начать работу в этом мире Который в целом пришелся мне вполне по вкусу Конечно, в моем собственном мире Осталось кое-что Очень для меня дорогое Вы женаты, мистер Скорсби? Нет? А вот я был И очень любил свою милую жену И сына, нашего единственного ребенка которому не было еще и года, когда я исчез из своего мира. Я страшно тосковал по ним. Но я мог искать хоть тысячу лет и все равно не найти дороги обратно. Нас разлучили навсегда. Однако работа мало-помалу захватила меня. Я искал иные формы з н а н и я Меня приняли в племя, просверлив мне череп и остался. шаманом. Кроме того, я сделал несколько полезных открытий. К примеру, научился готовить из кровяного мха мазь, обладающую всеми целебными свойствами свежего растения. Теперь я многое знаю об этом мире, мистер Скорсби. Знаю, в частности, и о пыли. По вашему лицу видно, что вы уже слышали это слово. Ваши теологи Смертельно боятся его, но меня пугают скорее они сами. Я знаю, что делает лорд Азриэл, и я знаю, зачем. Вот почему я призвал вас сюда. Дело в том, что я собираюсь помочь ему в его предприятии, самым великом за всю историю человечества». Самым великом за все 35 тысяч лет человеческой истории мистер Скорсби. Сам я могу сделать не так уж много. У меня больное сердце. И никто в этом мире не способен его исцелить. Пожалуй, сил во мне осталось лишь на один решительный поступок. Но я знаю кое-что, чего не знает лорд а з р и л т а без этого знания он не сможет выполнить свой замысел. Видите ли, меня заинтересовал тот мир, куда я попал сначала. Мир, наводненный призраками, которые высасывают из людей разум. Мне захотелось выяснить, что они собой представляют и откуда взялись. Поскольку я шаман, мой дух умеет проникать туда, куда закрыт доступ к телу. И я провел много времени в трансе, исследуя э тот мир. Я обнаружил, что несколько сотен лет назад тамошние философы создали орудие своей собственной гибели, инструмент, который они назвали чудесным ножом. Это удивительный инструмент. Сами его создатели — не догадывались о его силе. И даже сейчас им известны далеко не все его возможности. И каким-то образом, используя его, они впустили в свой мир призраков. Так вот, я знаю, что такое этот чудесный нож и на что он способен. Я знаю, где он сейчас и как выглядит тот кто имеет право им пользоваться, и что он должен сделать ради победы лорда Азриэла. Надеюсь, у него хватит на это мужества. Поэтому я и призвал сюда вас. Вы полетите со мной на север, в мир, открытый л о р д а м Азриэлом, где я постараюсь найти носителя чудесного ножа. Но не забывайте, что это опасный мир. Хуже призраков, которые там обитают, нет ничего ни в вашем мире, ни в моем. Нам придется действовать смело и осторожно. Я не вернусь оттуда. А вам, если хотите снова увидеть родные края, потребуется вся ваша отвага, вся ваша сноровка, все ваше везение. — Вот в чем состоит ваша задача, мистер Скорсби. Вот зачем вы нашли меня. И шаман погрузился в молчание. Его бледное лицо чуть блестело от пота. — Ничего более сумасшедшего я в жизни не слышал, — сказал Ли. В волнении он встал и сделал несколько шагов в одну сторону, потом в другую. Эстер сидела на скамье, устремив на него немигающий взгляд. Глаза Грумана были прикрыты. Его Дэймон сидел у него на коленях, внимательно наблюдая за аэронавтом. «Вам нужны деньги?» — спросил Груман через некоторое время. «Я могу раздобыть вам золото». Это не так уж сложно. «Черт возьми! Я явился сюда не ради золота, — пылко сказал Ли. Я искал вас, чтобы чтобы убедиться, что вы живы, как я и подозревал. В этом смысле мое любопытство удовлетворено. Рад слышать. Но на в с ё это можно взглянуть еще и с другой стороны». Добавил Ли и рассказал Груману о совете ведьм на озере и н о р а и о принятом ими решении. «Так что сами видите», — закончил он. «Это девочка, Лира. В общем, из-за н е ё т о я и взялся помогать ведьмам. Вы говорите, что вызывали меня сюда с помощью кольца Наваха. Может, оно и так...» А может и нет. Я знаю только одно. Я отправился сюда потому, что думал помочь этим Лире. Я никогда не видел такого ребенка, как она. Детей у меня нет. Но если бы моя собственная дочь была хоть наполовину такой же сильной, смелой и доброй, я был бы счастлив. И вот Я услышал, что вы знаете о каком-то предмете. Тогда я не имел понятия о том, что это может быть, который обеспечивает защиту любому, у кого он окажется. Судя по вашим словам, это и есть тот самый чудесный нож. Так что вот вам моя цена за доставку вас в другой мир, доктор Груман. Не золото, а чудесный нож. «И он нужен мне не для себя, а для Лиры. И если вы поклянетесь, что этот предмет обеспечит ей защиту, то я отвезу вас, куда вы только пожелаете». Шаман внимательно выслушал его слова и сказал, «Очень хорошо, мистер Скорсби. Клянусь, что ваше желание будет выполнено». Вы верите моему обещанию? Чем вы клянетесь? Назовите что угодно. Ли подумал, а затем сказал. Поклянитесь тем, из-за чего вы отвергли ведьму, предложившую вам свою любовь. Думаю, что дороже этого для вас нет ничего на свете. Глаза г р о м а н а расширились, и он промолвил. «Вы ловко угадываете, мистер Скорсби. Я поклянусь тем, чем вы просите. Даю вам слово. Я позабочусь о том, чтобы девочке по имени Лера Белаква о была обеспечена защита чудесного ножа. Но предупреждаю вас, у носителя этого ножа есть своя собственная цель, и может случиться, что стремление выполнить ее навлечет на девочку еще большую опасность. Ли, п о н и м а ю щ е кивнул. «Так пусть», — сказал он, — «но если есть хоть какой-то шанс помочь ей». Я хочу его использовать. Я дал вам слово. А теперь мне нужно попасть в другой мир. И вы должны меня туда переправить. А ветер? Надеюсь, ваша болезнь не помешала вам наблюдать за погодой? Насчет ветра не беспокойтесь. Это я беру на себя. Лик кивнул. Он опять сел на скамью. И машинально поглаживая колечко с бирюзой, стал ждать, пока Груман соберет свои немногочисленные пожитки в сумку из оленей кожи. Когда сборы были закончены, двое мужчин зашагали по лесной тропинке, обратно к поселку. Напоследок вождь решил о чем-то переговорить с шаманом. К ним подходило все больше и больше людей. Каждому хотелось дотронуться до руки Грумана, пробормотать несколько слов и получить в ответ нечто вроде благословения. Ли стоял в сторонке, поглядывая на небо. На юге оно было уже чистым, а только что поднявшийся свежий ветерок шевелил ветви деревьев и покачивал верхушки сосен. Ближе к северу Туман все еще висел над разлившейся рекой, но в первый раз за долгие дни возникла надежда на то, что вскоре он рассеется окончательно. Около утеса, где раньше была пристань, Лис Корсби положил в катер сумку г р о м а н а залил в мотор горючего и завел его с первой же попытки. Они отчалили. Шаман сидел на носу. Поплыли по течению между склонившимися к воде деревьями и вывернули на основную реку с такой скоростью, что Ли даже испугался за эстер, съежившуюся под самым планширом. Но ведь кому, как не ему, было знать, что она опытная путешественница? в ы х о д я т просто нервы шалят.